На ногах Сакони торбоза камусные, сверху оторочены мехом соболя, в меру и со вкусом расшиты узорами. На голове Сакони шапочка из рыси, на шапочке торчали два рысих уха, сзади хвостик с медной бляшкой. — Не для тебя, Сакони, кофта да сарафан, — сказал Башняк. — Носи халат. Ты в своих нарядах просто прелесть. Сакони выжидательно смотрела на Орлова, Что, мол, говорит этот непонятный лоча? Слышно не сердится, что-то просит. поразнать ему. На всё готова Сакони. Только бы полюбилась по снеку. Орлов ей перевел слова лейтенанта. Сакони закивала головой, засмеялась, гладя ладошкой на себе халат. Так и осталась в нем для башняка. с казармы вернулся капитан Невельской. Привел доктора и топографа. Доктор Орлов, усколицей, с синими прожилками на щеках, нервно подергивал уголком рта. Сели обедать. На столе, покрытом льняной скатертью, отваренная картошка, выращенная Екатериной Ивановной, соленая черемша, красная и черная икра, копченая сетр и свежая оленина, пироги с брусникой, сибирские пельмени, в графинах вино. К вину притрагивались малы. И без хмельного настроения у гостей непринужденное, легкое. Разговоры и смех не смолкали. И вину будет свой черед. До полуночи еще далеко. Новый год Сакони поняла по-своему. Надо наряжаться в лучшие халаты для любимого человека и петь о том, что на сердце, чем счастливо. Когда гости смеялись, и Сакони смеялась, поглядывая на башняка. Доктор поигрывал на мандолине. Сакони слушала мандолину и шепотом повторяла мотив. Она содрала с полена лоскуток бересты, где надо, выкусила, вставила между пальцев и поднесла губам. И заиграла, как на свирели или пастушьем рожке. Приглушенные дребезжащие звуки словно доносились из заснеженных торосов моря, нежно и нетерпеливо зазывая вдаль. Сакони, играя на бересте, запела. Изгибалась, взмахивала свободной рукой, представляла плаванье рыбы, полет птицы. Неожиданно замолкла, бросила бересту к печке, рукавом халата вытерла губы и вопросительно посмотрела на башняка. «Браво, Сакони!» — сказала Екатерина Ивановна. «Ты сегодня очаровательна!» Чихачев поцеловал гелячку в щеку. «Не мне бы надо, а лейтенанту». «О чем она пела?» Орлов перевел. «Ты пришел на мой берег, как бог с неба. Скажи, и я буду Калугой и достану в море самые красивые камни для твоего пояса. Скажи, и я полючу птицей в небо за звездой для тебя. Только ты один смотри на меня». «Разговаривай со мной, люби!» Потом, по желанию Екатерины Иваны, вдвое нарт запрягли собак и помчались искристым от звезд снегом. Когда останавливались, тишина казалась бесконечной, только слышались дыхание до повизгивания собак. у «Уяхра! Грех!»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 Возвень перечислил Башняку, за что нужно отдавать собаку.